Запах Мирта или обед с братьями. А она пошла следующим образом и разыгрывалась, не пропуская ни одного своего часа, вот как Сыновья Иаковы прибыли в Менфе, дом Птаха, и остановились на прежнем постоялом дворе, довольные, что благополучно доставили Вениамина, которого в течение всего почти 17-дневного пути всячески ублажали и опекали. из почтения к чувствам Иакова, и потому что Вениамин был важнее их всех, поскольку именно его потребовали в свидетели, и без него они не увидели бы лица этого двойственного хлеботорговца и не вызвали ли бы Симеона. Это были и достаточно веские причины, чтобы беречь малыша, как зеницу ока, обеспечивая его всем необходимым в первую очередь и охраняя его как драгоценную воду. На переднем плане был страх перед здешним правителем, на заднем — страх перед отцом. Но на самом заднем плане имелась еще и третья причина этого рвения. Ухаживая за Вениамином, они хотели загладить свою вину перед Иосифом, ибо мысль о нем и об их злодеянии — Толь долгое время дремавшая, снова проснулась у них, у всех, после их первого путешествия и всего, что тогда случилось. Она поднялась из-под пластов времени, словно только вчера они уничтожили одно из колен Израилевых и продали своего брата. Это висело над ними, как позднее возмездие. Они ощущали это, как руку, которая тянет их к ответу, И ревностная забота о втором сыне Рахили казалась им еще наилучшим способом отстранить эту руку и разогнать духов мщения. Они надели на него красивый пестрый наряд с бахромой и напусками, чтобы представить его в нем владыки страны, намаслили его, похожие на шапку, извыхухали волосы, чтобы они не топорщились, превратясь поистине в сверкающий шлем, и удлинили ему глаза заостренной кисточкой. Но когда в великом присутствии выдачи и снабжения, куда они обратились, их направили в собственный дом кормильца, они испугались, ибо все неожиданное, все, что шло не так, как они представляли себе, пугало их, оказалось им предвестием новых, зловещих осложнений. В чем тут было дело? Почему их поставили в такое особое положение, что даже на прием они должны были идти в частные покои? Добрый — это знак или дурной. Может быть, это связано с теми деньгами, что каким-то темным способом вернулись к ним в прошлый раз. И теперь темное это дело, может быть, обратят против них... и значит, они попались в ловушку, и всех их за неплатеж заключат в тюрьму, и все одиннадцать будут рабами. Темные эти деньги они привезли с собой вместе с новым обменным металлом, но это мало их успокаивало. Они испытывали большое искушение повернуть назад, не показываться ему на глаза, спастись бегством, и страха прежде всего за Вениамина который, однако, ободрял их и смело настаивал на том, чтобы они отвели его хлеботорговцу, ибо он, Вениамин, умастился и нарядился, и у него нет оснований скрываться от этого человека. Да ведь и у них, говорил он, нет таких оснований, поскольку деньги вернулись к ним лишь по недоразумению. А если ты не виновен, то незачем и вести себя так, словно ты виноват. немного виноватым говорили они виноватым вообще если и не в чем то определенном всегда себя чувствуешь а потому и в том случае когда ты как раз не виноват чувствуешь себя тоже не совсем хорошо впрочем ему малышу легко говорить он ведь всегда невинно сидел дома и ему понятно не случалось находить у себя в мешке темные деньги тогда как они которым вечно приходило шататься по свету, не могли начисто избежать вины. Столь общую вину утешалась их Бенони, этот человек, конечно, простит, ведь он же достаточно вращается в мире, с деньгами же дело чистое, хотя и темное, да и приехали-то они сюда, в частности, за тем, чтобы их возвратить, а кроме того, нужно вызволить Симеона, это они знают не хуже, чем он, Вениамин, и купить еще хлебы. О возвращении и бегстве нечего, следовательно, и думать, ибо тогда они прослывут здесь не только ворами, но и соглядатаями, и вдобавок станут братоубийцами. Все это, как и то, что они обязаны рисковать, даже если им всем грозит рабство, братья знали не хуже, чем он. Прекрасные дары Якова, которые они привезли с собой, образцы плодов, составлявших славу их края, придали им бодрости, и они решили первым делом поговорить с коренастым, недвусмысленно добродушным домоправителем, если им удастся его разыскать. Это им легко удалось, ибо когда они подъехали к находившемуся в прекрасном квартале особняку хлеботорговцы и спешившись каменных воротах, повеляя слов мимо зеркального пруда к дому, с террасы навстречу им уже спускался этот внушавший доверие человек. Он сказал им «добро пожаловать», похвалил их за то, что они хоть и не так скоро, но сдержали слово, и сразу же пожелал увидеть их младшего, которого я оглядел со всех сторон, круглыми своими глазами приговаривая «молодцом, молодцом». Он велел своим людям отвезти ослов на задний двор, отвезти со славными плодами земли Хананской, отнести в дом и повел братьев вверх по широкой лестнице, и они тут же, рабея волнуясь, завели с ним разговор о деньгах. Некоторые заговорили об этом, как только его увидели, чуть ли не издали, им не терпелось. «Господин домоправитель», — говорили они Дорогой господин, главный управляющий, так, мол, так, это непонятно, так уж случилось. И вот двойная талика денег, они люди честные. Они тогда нашли, да, нашли, заплаченные сребреники у себя в торбах. И все это время их угнетала темная-то находка. Но вот она снова здесь, полным весом, вместе с другими деньгами, платой за новую пищу. Его повелитель, друг фараона, конечно же, не поставит им этого вину и не приговорит их к наказанию. Так говорили они наперебой, хватая его даже за руки от волнения и клятвенно уверяя его, что они не войдут в прекрасную дверь дома, если он со своей стороны не поклянется им, что его господин не устраивает им подвоха из этого досадного происшествия, И не взыщет с них за него. Он же само спокойствие успокаивал их и говорил, «Не волнуйтесь, друзья, и не бойтесь, все в порядке. А если случившееся и не в порядке вещей, то это приятное чудо. Мы свои деньги получили, нам этого достаточно, и у нас нет никаких оснований устраивать вам подвох. Ваш рассказ наводит меня только на одну мысль, что ваш Бог — И Бог вашего отца шутки ради положил вам в мешки клад. Никакого другого объяснения мой разум не находит. Вероятно, вы ему благочестно и ревностно служите. И он пожелал показать вам, наконец, свою признательность. Ну что ж, его можно понять. Но вы, мне кажется, очень взволнованы. Это нехорошо. Я велю приготовить вам... «Ножные ванны. Во-первых, из гостеприимства, ведь вы наши гости и будете обедать с другом фараона. А кроме того, ножная ванна оттягивает кровь от головы и умиротворяет рассудок. Войдите же и прежде всего поглядите, кто ждет вас в палате». А в палате стоял их брат Симеон, не связанный, нисколько не спавший с тела и не осунувшийся, а такой же здоровенный, как всегда. Ему, как радостно сообщил он окружившим его братьям, жилось хорошо, и он вполне сносно для заложника коротал дни в одной из комнат великого присутствия, не видя, правда, больше лица Мошели и тревожно гадая, вернутся ли они, но всегда подкрепляясь хорошей едой и хорошим питьем. Они извинились перед вторым сыном Ли. за то, что так долго не возвращались, из-за упрямства Иакова, как он, надеются, они понимают. И он понимал их и был рад им, особенно своему брату Левию, ибо одному забияки очень не доставало другого, и если они не целовались и не обнимались, то зато они, то и дело не щадя сил, пинали друг друга кулаками в плечо. И вот все братья сели, помыли ноги, а потом управляющий отвел их в палату, где делались приготовления к обеду, изобиловавшую цветами, столовыми украшениями и прекрасной посудой, и стал помогать им раскладывать на длинном поставце у стены, на показ господину, привезенные ими подарки, пряности, мед, орехи и фрукты. Вскоре, однако, Майя Сахма пришлось отлучиться, ибо как раз в это время Прибыл на обед Иосиф с приглашенными египтянами, пророком Птаха, воителем Владыки, начальником землемеров и книговедами. Он вошел с ними в столовую и сказал «Здравствуйте, приятели!» А братья пали ниц, как подкошенные. Несколько мгновений он стоял молча, потирая лоб кончиками пальцев. Потом повторил «Здравствуйте, друзья! Встаньте же передо мной!» и покажите мне свои лица, чтобы я вас узнал, ибо вы, как я могу заключить, узнали меня и видите, что я главный хлеботорговец Египта, тот самый, которому пришлось быть суровым с вами ради этой драгоценной страны. Но вы успокоили убедили меня в своей правоте, возвратившись в должном количестве, так что теперь все братья вместе и все на месте. Это прекрасно. Вы заметили, что я говорю с вами на вашем языке? Да, теперь я могу на нем говорить. Когда вы были здесь в прошлый раз, я обнаружил, что не понимаю по-еврейски, и очень на это досадовал. Поэтому, пока вы отсутствовали, я изучил еврейский язык. Такой человек, как я, изучает язык в два счета. Так как же ваши дела? Прежде всего, жив ли еще ваш старый отец, о котором вы мне рассказывали, и хорошо ли ему живется? Твоему рабу, отцу нашему, отвечали они, живется довольно хорошо, и он еще живет своей торжественной жизнью. Он был бы очень тронут этим любезным вопросом. И они снова припали лбами каменным плитом полы. «Перестаньте», — сказал он, «вы и так уже более чем достаточно кланялись и сгибались. Покажитесь, наконец». «Это и есть, младший ваш брат, о котором вы мне говорили», — спросил он на несколько ломаном ханаанском языке, потому что действительно немного забыл его и подошел к Вениамину. Принарядившийся супруг благоговейно поднял на него взор своих серых, полных мягкой и светлой печали глаз. «Да хранит тебя Бог, сын мой», — сказал Иосиф и положил ладонь на его спину. «У тебя всегда были такие хорошие глаза и такая блестящая шапка волос на голове, даже тогда, когда ты был еще крошкой и разгуливал коропу среди зеленых деревьев. Он сделал глотательное движение. «Сейчас я вернусь», — сказал он. «Мне нужно только...» И он быстро вышел во внутреннее, видимо, покое к себе в спальню, но вскоре возвратился с вымытыми глазами. «Я забыл свои обязанности, — сказал он, — и даже не познакомил друг с другом гостей моего дома. Господа — это покупатели из Ханаана, люди торжественного происхождения, сыновья одного замечательного человека». И он перечислил египтянам имена сыновей Якова, точно по порядку, очень бегло, как будто читал стихи, с легкой цезурой после каждого третьего имени пропустив, разумеется, свое собственное. После завулона он сделал маленькую паузу, потом закончил и Вениамин. И братья поразились, что он сумел перечислить их имена в такой последовательности и выразили друг другу свое удивление. Затем он назвал им имена египетских сановников, которые держались довольно натянуто. Он усмехнулся по этому поводу и сказал «Вели подавать». потирая руки как бы в предвкушении обеда. Но его домоправитель указал ему на разложенные дары, и он восхитился ими с непритворным радушием. «От вашего старого отца?» — спросил он. «Какая трогательная внимательность! Передайте ему величайшую мою благодарность!» «Это пустяки», — заявили они. «Это лишь образцы того, чем славится их земля». Нет, это очень большой подарок, возразил он, а главное, очень красивый. Я никогда не видел такого нежного острогала, а таких фисташек, что они маслянистые и вкусные, видно даже издали, нигде, наверное, кроме как в нашем краю, не найдешь. Я просто не могу на них наглядеться. Ну, а теперь пора и обедать. И Майя Сахма указал всем их места. И у братьев снова было чему удивляться. Их посадили точно по возрасту, хотя, считая от хозяина дома, в обратном порядке. Так что младший сидел ближе всех к нему, а за Вениамином, по возрастающему старшинству, за Вулон, из Сахара, Сир и так далее, вплоть до Большого Рувима. Столики были расставлены углом, Между обегавшими эту египетскую палату колоннами и вершиной угла был столик хозяина. Справа от него, наискось, шли места здешних сановников, а слева — чужеземцев-азиатов, так что он председательствовал у тех и у других, и по правую руку его соседом был пророк Птаха, а по левую — Вениамин. Гостеприимный в самом лучезарном расположении духа Иосиф призвал всех угощаться без церемоний, не жалея ни кушаний, ни вина. Трапеза эта знаменита своим весельем. И действительно, вскоре от первоначальной натянутости сановных египтян и следа не осталось. Оживившись, они совершенно забыли, что вообще-то эта мерзость для них есть хлеб с евреями. Первым разошелся налегавший на сирийское вино воитель владыки, начальник гарнизона Энтефо Он громко через всю треугольную палату беседовал с прямым гадом, который понравился ему больше других жителей Песков. Не следует удивляться, что предание оставляет тут вне поля зрения супругу Иосифа, дочь главного жреца Солнца Снат, настаивая на чисто мужском обеде, хотя по египетскому обычаю муж и жена ели вместе, да и на торжественных пиршествах хозяйка дома присутствовала. Мы подтверждаем верность старого этого рассказа не пояснением, что, дескать, девушка, согласно брачному договору, как раз гостила тогда у своих родителей, что ведь вполне могло быть, а ссылкой на распорядок дня, на образ жизни Иосифа, по большей части не позволявши возвысившемуся видеть детей и женщин в дневные часы. Трапеза с братьями и с местной знатью, хоть и весьма веселая, была не торжественным пиром, а одним из тех деловых обедов, какие другу фараона приходилось сдавать почти ежедневно, так что со своей супругой он обычно лишь ужинал на женской, кстати сказать, половине дома, выкроив предварительно время для занятий с монасией и очаровательным полукровкой Ефремом. В полдень же он ел в мужском обществе, будь то лишь высокие и высшие чиновники великого продовольственного присутствия или проезжие, титулоносцы обеих стран или, наконец, гости и посланцы из-за границы. Одно из таких, Полуденных трапез у друга урожая Бога была и эта, то есть для постороннего глаза, ибо какие с ней связаны волнующие события, как входит она в колею одной чудесной праздничной истории Божьей. И почему так заразительно весел высокий хозяин дома, это было поначалу для всех ее участников окутано мраком. Для всех ли? Уместно ли такое обобщающее слово, и стоит ли на нем настаивать?»